Когда карета быстро катится мимо полей и фруктовых садов, окаймляющих дорогу, группы женщин и детей, наполняющих решета плодами или подбирающих разбросанные колосья, на секунду отрываются от работы и, заслоняя смуглые лица загорелыми руками, смотрят с любопытством на путешественников, а какой-нибудь здоровый мальчугам, он слишком мал для работы, но такой проказник, что его нельзя оставить дома, выкарабкивается из корзины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 — воскликнул Сэм. — Что и говорить. Когда я удрал от разносчика, а кломовику еще не нанялся, я две недели жил в немеблированных комнатах. — В немеблированных комнатах? — переспросил мистер Пиквик. — Да, подарками моста Ватерлоу. Прекрасное место, чтобы спать. Десять минут ходьбы от всех общественных учреждений, а если и можно что-нибудь сказать против него, так только одно. Ситуация чересчур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 ответил шелковичный субъект, с довольной миной потягивая свой напиток. «Должно быть, ваш хозяин очень богат?» — спросил Сэм. Мистер Троттер улыбнулся и, держа стакан в левой руке, правые раза четыре похлопал по карману своих шелковичных невыразимых, давая им понять, что его хозяин мог бы сделать то же самое, никого не потревожив звоном монеты. «А, вот оно что!» — воскликнул Сэм.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 подумал мистер Уэллер, когда Джоп удалился. О том, что думал мистер Троттер, мы сказать с точностью не можем, ибо сие нам неведомо. Прошел день, настал вечер, и около десяти часов Сэм Уэллер доложил, что мистер Джингл и Джоб вышли вместе, что их вещи уложены и что они заказали карету. Заговор, по-видимому, приводится в исполнение по плану, изложенному мистером Троттером.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 и подавать их сюда по одному». Сделав с большой непринужденностью этот вызов, мистер Уэллер выразительно ударил кулаком по раскрытой ладони и дружески подмигнул мисс Томпкинс, которая пришла в неописуемый ужас, услышав предположение, будто в границах Вестгейт-хауса пансиона для юных леди могут находиться какие-то молодцы. Объяснение мистера Пиквика с мисс Томпкинс, так как оно частично уже имело место,